всяким другим людям хорошо учиться мудрости из практического опыта не полезное это одним верховным владетелем частный человек учится ошибками но ошибки государей влекут за собою неисправимые бедствия народные так государем необходимо учиться мудрости от добрых учителей книг и советников а не из опыта